За этим, несомненно, стоят нефть и природный газ. Буш – это нефть. Нефть – это Буш. Многие члены администрации Буша раньше были связаны с нефтью. Буш, Чейни, Рамсфельд и Райс, бывший член Совета правления Эксон. Еще до того, как кто-либо из нас услышал про нефтяной пик, они уже знали о нем и его ужасных последствиях. В конце 1998-го, начале 2000-го года, когда были получены конфиденциальные доклады о разработках в Каспийском регионе, первоначально полагали, что там находились запасы нефти и природного газа, достаточные для удовлетворения потребностей людей в течение всего 21-го века. Эти люди осознали неизбежность катастрофы нефтяного пика и мирового энергетического кризиса, как это следует из статьи, Вероятный глобальный экономический кризис, опубликованный на сайте FromTheWilderness.com 9 сентября 2001 года. Что произойдет, если рынки и, как следствие, акционеры и политики, а в конечном итоге и население, узнают, что цифры, касающиеся запасов энергоресурсов, были раздуты, чтобы скрыть неизбежную катастрофу? В книге «Переходя Рубикон» Руперт утверждает, что результаты разработок Каспийского региона невозможно держать в секрете вечно. Кто-то может привести доказательство того, что повышением цен спекулируют. Кто-то станет утверждать, что сокращение производства является искусственным, что речь идет о жадности и обмане, что ОПЕК и Запад договорились о сокращении производства, чтобы нажиться на этом. СМО и билдербергскому клубу, Бушу и Чейни, Джеймсу Бейкеру Третьему, Бжезинскому и другим подобным личностям это известно гораздо лучше. Но не ждите от них признания. Нефтяной пик – это реальность, которая приближается с невероятной скоростью. Своей кульминации производство нефти в США достигло в 1970-е годы. Что-то нужно было предпринимать. Картер это понимал, как и Рейган, Буш-старший, Клинтон и Буш-младший. Бжезинский убежден, что будущее заключается в контроле над Евразией, над территорией бывшего Советского Союза, особенно республиками Центральной Азии. Стремление Бильдербергского клуба разрушить Россию, заставив ее подчиниться экономически и политически, было попыткой установить контроль над Евразией, а следовательно и над миром. Вот что пишет Бжезинский в своей книге. «Господствующее в Евразии государство контролировало бы два из трех наиболее развитых и экономически продуктивных регионов мира». В Евразии живет около 75% населения мира. Там сосредоточена большая часть мирового богатства, как в предприятиях, так и в недрах. На долю Евразии приходится около трех четвертей мировых энергетических ресурсов. Однако наиболее важным регионом являются Евразийские Балканы, поскольку там сосредоточены огромные запасы природного газа и нефти. Чтобы объяснить ту волну насилия, которая прокатилась по миру после событий 11 сентября, мы должны рассматривать данный теракт в контексте нефтяного пика, то есть с точки зрения уменьшения нефтяных запасов. Контроль над Евразией является составной частью глобального плана, как утверждал Бжезинский. В его книге начерчены две карты, которые могут быть использованы в качестве доказательства в криминальном расследовании событий 11 сентября. Мировая зона распространения насилия и Евразийские Балканы. На второй карте точками показано, где, по мнению Бжезинского, или точнее по мнению СМО, произойдет следующий глобальный конфликт. Один из таких конфликтов был спровоцирован событиями 11 сентября. Карты четко показывают, что речь идет о радикальной войне против любого врага с целью установить контроль над нефтяными запасами и в конечном итоге достичь глобального господства. 14 февраля 2002 года израильский журналист Ури Авнери в газете Маариф написал, что если кто-нибудь обратит внимание на карту крупных баз США, созданных после 11 сентября, то заметит, что они размещены по маршруту трубопровода, который планировали проложить до индийского океана. Учитывая то, что Бжезинский передает послания СМО и билдербергского клуба, определяющих внешнюю политику США, он является в этом смысле очень полезным. Конфликты в Афганистане, Центральной Азии, Ираке, Западной Африке и Иране, регионах, располагающих значительной частью энергетических ресурсов или, как в случае с Афганистаном, являющихся ключевыми для их поставок, Бжезинский предсказал еще в 1997 году. Причиной человеческой бойни, разрушений и войн является реальное явление, которое называется нефтяным пиком. Это подтвердил Джек Строу, министр иностранных дел Великобритании, в своей речи перед группой английских дипломатов 10 января 2003 года. Он признал, что проблема с будущими поставками нефти стала основной причиной участия Великобритании в войне с Ираком, которую возглавили США. 11 декабря 2004 года times сообщила. Истощение запасов газа в Северном и Ирландском морях предполагает, что к 2015 году Великобритания будет вынуждена импортировать 75% необходимого газа. В действительности же ситуация намного хуже, чем пророчат самые пессимистичные эксперты. Согласно статье Джули Хайленд, Великобритания: министр иностранных дел признает нефть ключевым фактором для участия в войне с Ираком, опубликованной 14 января 2003 года. Более 92% нефти и 81% газа, в которых нуждается Европа, нужно будет импортировать. Это произойдет в течение ближайших 30 лет. Страна или страны, которым удастся контролировать этот ключевой ресурс, получат серьезные преимущества. Это один из фундаментальных факторов, обусловливающих политику США на Ближнем Востоке. Оккупировав Ирак и получив нефтяные ресурсы, Америка надеется установить неоспоримую гегемонию по сравнению с Европой и Японией. Майкл Руперт в своей разоблачающей книге о событиях 11 сентября «Переходя Рубикон» четко дает понять, что США собираются предпринять в ближайшем будущем. Он утверждает, что завоевав Афганистан и возобновив торговлю опиумом, империи удалось выполнить ряд важных задач. Во-первых, США обеспечили приток капитала к своим финансовым рынкам, которые были очень нестабильны. Посредством развертывания своих войск начале в Узбекистане, Пакистане, Киргизии, Иордании и Грузии, а затем в Катаре и Омане, США быстро взяли под контроль весь Ближний Восток. Усилив присутствие своих войск в Турции, Египте, Саудовской Аравии и Кувейте, Америка поставила мировое сообщество перед свершившимся фактом и тем самым продвинулась в своих планах еще на шаг вперед. По утверждению каналов CNN, Fox, изданий Guardian Observer и Фрэнсиса Бойла, профессора международного права Иллинойского университета, 11 сентября 2001 года проходили крупнейшие совместные англо-аманские учения «Быстрый меч», для чего в Аман были направлены 23 тысячи британских солдат. В это же время два боевых корабля ВМФ США находились в водах Аравийского моря у берегов Пакистана. Одновременно около 17 тысяч американских солдат присоединились к 23 тысячам военнослужащих НАТО в Египте в рамках учений «Яркая звезда». Таким образом, коалиционные силы заняли боевые позиции еще до того, как первый самолет протаранил Всемирный торговый центр. Операция по подготовке подпольной войны была в разгаре. Нападение на Афганистан начали планировать задолго до событий 11 сентября. И хотя поиск нефти в Каспийском регионе завершился неудачей, итоговое соглашение между Пакистаном, Афганистаном и Туркменистаном о начале строительства трансафганского газопровода для поставок газа в Индию было подписано 27 декабря 2002 года. Время покажет, достаточно ли стабильно будет ситуация в Афганистане, чтобы позволить осуществить этот проект. 11 августа 2003 года НАТО с согласия США взяла на себя функции стратегического командования в Афганистане, что стало важным шагом в данном направлении. В действительности Североатлантический альянс в своей первой агрессивной миссии в Югославии приобрел статус действительно мировой армии, как того и ожидал билдербергский клуб. 11 сентября для Джорджа Буша стало Перл-Харбором, событием сродни потрясению мирового масштаба, способным поднять целую нацию на разжигание новой войны, который, по мнению Буша и Ченя, не видно конца. В этой и любой другой войне борьба будет вестись за энергоносители. Уменьшение ресурсов нефти и газа чрезвычайно беспокоит Билдербергский клуб. Я заметил эту озабоченность во время ежегодного конгресса в 2005 году. Его членов нельзя было назвать счастливыми. Согласно подсчетам Жанна Лундберга, специалиста, занимающегося изучением нефтяных ресурсов, США потеряли 20-25% энергоресурсов из-за урагана Катрина. Цена на сырую нефть возросла до 70 долларов за баррель. Однако Саудовская Аравия, та самая, которая последние три года трубит о своих бесконечных запасах нефти, все равно не увеличила ее производство. Почему? Ответ прост – Она попросту не может этого сделать. Согласно докладу, на парижской конференции признают кризис нефтяного пика, опубликованному на портале FromTheWildness.com 30 мая 2003 года, запасы нефти в этой стране близки к истощению. А это уже серьезная проблема. 11 сентября определило «до» и «после» в истории человечества. Я имею в виду не тот факт, что правительство использовало группу марионеток для совершения этого чудовищного преступления. Подобное уже происходило ранее. Несостоявшиеся теракты 1993 года на Всемирный торговый центр – это всего лишь один из примеров. В своей книге «Сумма секретов», опубликованной в 2001 году, Джеймс Бэмфорд описывает секретную операцию «Северный лес», План, разработанный американским правительством для того, чтобы нанести удар по инфраструктуре США, а потом обвинить в этом правительство Фиделя Кастро и использовать происшедшее для оправдания открытого нападения на Кубу. Правительство рассекретило эти документы. Случай с 11 сентября был другим, поскольку группа высокопоставленных лиц США сознательно приняла решение разрушить показательный образец человечества, чтобы спасти самих себя от неизбежного и быстро приближающегося кризиса, известного как нефтяной пик. Приближается кризис мирового масштаба. Он ощущается во всем. Цены на бензин и природный газ достигли самой высокой отметки. Цены на фрукты и овощи никогда еще не были такими высокими, хотя их качество никогда еще не было таким низким. Это также очевидный знак нефтяного пика. Транспорт дорогой, так же как и бананы. Если вы хотите есть бананы, вам придется выращивать их в своем саду. Крупнейшие нефтяные компании не перестают настаивать на том, что они обладают огромными запасами данного ресурса, хотя на самом деле изымают остатки и из хранилищ и не восполняют их. Марк Уильямс в своей статье для Technology Review в феврале 2005 года заявил, «Именно поступки, а не заявления влиятельных лиц, связанных с нефтяным бизнесом, позволяют нам понять их взгляд на будущее и оценить ситуацию». С 2001 года цены на сырье увеличились вдвое, а нефтяные компании лишь незначительно повысили затраты по разработке новых месторождений. Нефтеперерабатывающие заводы США работают практически при полной загрузке, однако с 1976 года не было построено ни одного нового предприятия. Также больше не бурят скважины, поскольку знают, что крупных нефтяных месторождений больше нет. И если начать бурить больше, то это не означает, что нефти будет больше. Это предполагает лишь большие расходы и сокращение прибыли. Если нефти нет или запасы ее незначительны, в этом нет смысла. В действительности, согласно отчету инвестиционного банка Credit Suisse First Boston, составленному службой Dow Jones Newswire 17 января 2005 года, компании инвестируют только 12% общей суммы расходов от всего капитала в разведку новых нефтяных месторождений, в то время как в 1990 году на это выделялась практически его третья часть. Для любого человека, находящегося в здравом рассудке, последствия должны быть очевидны. Тот факт, что новые месторождения практически не разрабатываются, а нефтеперерабатывающие заводы не строятся, подразумевает, что нефтяной картель, представленный самыми влиятельными лицами билдербергского клуба, такими как Рокфеллер, Питер Сазерленд и королева Нидерландов Беатрикс, понял – его инвестиции никогда не окупятся. В ЦРУ было известно, что производство нефти в США достигло своего максимума в 1970-е годы. Чейни, Буш, Бейкер, Бжезинский и компания знали, что это означало. Жизнь без нефти невозможна. В герметически закрытых салонах Белого дома поселилась тревога. Правительство США решило придать истории человечества новый курс. Следующий фрагмент настолько важен для понимания событий 11 сентября, что я приведу цитату из лучшей книги, которая написана на эту тему. Майкл Руперт в своей книге «Переходя Рубикон» пишет, что Дик Чейни и неоконсерваторы разработали план, частью которого был контроль Белого дома на выборах 2000 года. Их следующей задачей было выяснить, сколько времени осталось до того, как все начнет рушиться после повышения цен на энергоресурсы и сокращения их запасов. Действительно ли все было так плохо? Сколько на самом деле осталось нефти? Где она? Кому принадлежит? Когда именно прекратят бурить скважины? Настал момент выяснить это быстро и наверняка, но сохранить в тайне Когда состоялись выборы 2000 года, были получены результаты исследования Каспийского региона. Они были неутешительными. Это могло бы объяснить срочность, с которой администрация Буш собрала группу по разработке национальной энергетической политики под руководством Дика Чейни. Сразу же после того, как Буш пришел к власти в январе 2001 года. Что делать? Этот вопрос стал ключевым. Я думаю, что именно здесь зародились предпосылки для разработки плана по проведению теракта 11 сентября. Хотя на его подготовку ушли годы, решающий момент наступил только тогда, когда группа Ченни тщательно проанализировала все цифры. Это объясняет, почему администрация попыталась любыми средствами, вплоть до обращения в Верховный суд США, скрыть данные отчеты – И почему в отчаянной попытке сохранить документы в секрете Дик не счел необходимым повести судью Верховного Суда Антонина Аскалия охотиться на уток? В конце апреля 2001 года, когда группа по разработке национальной энергетической политики закончила свою работу, было принято решение перейти Рубикон, кровавую линию между ослабленной республикой и империей, которая неумолимо приходила ей на смену. В мае 2001 года, по указанию президента Буша, Чейни возглавил планирование теракта, получив полный контроль над Федеральным агентством по управлению в чрезвычайных ситуациях, цель которого – координация действий по ликвидации последствий катастроф. Во времена гражданских переворотов и войн оно берет на себя роль тайного правительства и вооруженных сил США. В июне 2001 года устав командования Воздушно-космической обороны Северной Америки, действующий с 1976 года, был изменен, в результате чего командующие воздушными войсками лишились большей части полномочий в плане принятия решений. Эти полномочия получил Дик Чейни, вице-президент США, связанный с нефтяным сектором, бывший глава одной из самых паразитирующих корпораций на планете, ненавистный алибертон Далее Руперт продолжает. С его точки зрения, если бы стала известной правда, республиканцы-неоконсерваторы столкнулись бы с паникой и падением финансовых рынков, утратой веры населения в политическую систему, потерей собственной власти и богатства. По представлению создателей плана, исходя из параметров экономической и правительственной системы, это было единственно возможным логическим решением. В конце концов, речь шла всего лишь о нескольких тысячах жизней. В прошлом подобные прецеденты уже были, но, как понимают все империи, обратного пути уже не будет. Пирожные, нефть, было уже почти съедено, и любые разногласия в политической системе могли привести к быстрому уничтожению тысяч видов на этой несчастной планете. Энергетический кризис был неизбежен, он наступал раньше, чем ожидали. Как и любая хорошо организованная правительственная операция, теракт 11 сентября был подготовлен в кратчайшие сроки. Но новости из Каспийского региона наверняка стали решающим моментом, ускорившим реализацию дьявольского секретного плана. Скорее всего, подобная небрежность объясняется тем, что времени было совсем мало, а экономика США находилась на грани глобального кризиса. Незамедлительно были подняты нереализованные секретные планы, или точнее ранее секретные, по планированию организованной атаки на США, например, такие как операция «Северный лес». Как пишет в своей книге Бжезинский, необходимость осуществления чего-либо подобного была признана уже в 1997 году, как раз когда аль-Каида и талибы заявили о себе как о серьезной силе. Операция «Северный лес», рассекреченная в конце 1990-х, была разработана в 1962 году, пишет Руперт. Как написал Збигнев-Бжезинский в 1997 году, неотложной задачей было развивать и контролировать непосредственную внешнюю угрозу, чтобы спровоцировать нападение в стиле нового Перл-Харбора. Это создавало необходимость существования реального и опасного врага, по крайней мере для населения. В этом случае нападение явилось бы предлогом для осуществления последовательного военного вторжения в широких масштабах, что позволило бы гарантировать поставки энергоресурсов с Ближнего Востока и других регионов. Главное, чтобы террористы и их союзники появились в нужном месте в нужное время. Руперт и другие ведущие мировые эксперты, в частности, экс-министр обороны Германии Андреас фон Бюллов, Профессор экономики Оттавского университета в Канаде Майкл Чосудовский, исследователь Пол Томпсон и Оэн Мэттсон, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности, один из трех экспертов-дознавателей, 22 июля 2005 года представивших доклад о событиях 11 сентября Конгрессу США, более чем убедительно заявили, что 19 террористов, финансируемых Аль-Каидой, лидеры которой скрывались в Афганистане, не могли осуществить то, что произошло 11 сентября. На самом деле за терактом 11 сентября, совершенным при поддержке правительства и унесшим жизни трех тысяч невинных людей, стоял усиливающийся энергетический кризис, обусловленный неизбежным истощением запасов нефти и природного газа во всем мире. За этим ужасным деянием стоит группа лиц, которые называют себя «синархистами», Они полагают, что насилие на службе насаждения демократии – это нормальное явление. Как следствие, этот постулат стал законным оправданием вторжения американских войск в Ирак. Кроме того, синархисты верят в необходимость создания образа внешнего врага, даже если его реально не существует, поскольку длительное ведение войны, которая разжигается только для того, чтобы установить порядок среди населения, усиливает контроль со стороны правительства. Самыми влиятельными синархистами в США были Лео Штраус, немецкий иммигрант преподаватель новой школы и Чикагского университета, под чьим особым покровительством находился Алан Блум, наставник бывшего заместителя министра обороны США и главы Всемирного банка Пола Вулфовица, а также бывшего генерального прокурора Джона Ашкрофта, и Роберт Каган, пропагандист Четвертой мировой войны, почетный член фонда карнеги и билдербергского клуба.